Глава пятая. Какими судьбами, Дмитрий Анатольевич, тряс щеками, напоминающими бульдожьи брылы, Ильясов, удивлённый неожиданным приездом босса. Мы отправились в офис, бывший Бакинским филиалом Express Life, сразу после того, как отнесли вещи в известную мне по предыдущему визиту гостиницу Азербайджан. Хочу разобраться при каких обстоятельствах погибла моя жена. Момент Расулович вскинул брови. Вроде всё ясно? Мы с Евгенией Максимовной провели кое-какое расследование, и стало ясно, что на самом деле ни черта не ясно, буркнул Степанов. В смысле? Мне горько это осознавать и говорить. Но, очевидно, Елену убили. Мамед Расулович нахмурился и повторил. — В смысле? — В смысле, в смысле, — раздраженно передразнил Степанов. — Долго объяснять? — Поверю ж на слово. Мы намерены узнать, с кем, помимо вас и Севиль, общалась в Баку Елена. — Может, ты что знаешь? Иясов покачал головой и проговорил: "Вы, Дмитрий Анатольевич, лучше, правда, в Севиль поезжайте. Елена Руслановна с ней куда больше, чем с нами, делилась. Подругами были как никак. Может, в Севиль что и скажет полезное". А что всё-таки случилось? В этот момент в кабинет ворвался Кулиев в сопровождении Чумакова и Берцмана. Чёрные глазки Алика Алиевича метали молнии. Я же тебя просил, Мамед, договориться с поставщиками. Кулиев явно намеревался закатить скандал. Однако выражение лица и интонации Алика Алиевича резко переменилось, как только он заметил Степанова. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Что же вы нас не предупредили, что приедете? Мы бы подготовились соответствующим образом. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Словно очнулся Чумаков. Евгения Максимовна, моё почтение. Иван Васильевич поклонился. Здравствуйте. Коротко отдал дань этикету Берцман. А что это вы приехали? Но настороженно прищурившись, поинтересовался Кулиев: Расследовать убийство жены? Убийство? Почти в унисон переспросили все трое. Да. Только не просите меня что-либо объяснять. И без того тошно. А мы тут пока дела делаем, заискивающий поведал Аликалиевич. за дня на день выгодный контракт с нефтяной компанией подпишем тут нам как раз с вами, Дмитрий Анатольевич, посоветоваться, не помешало бы прекрасно значит дела потихоньку без моего ведома творите да что вы, Дмитрий Анатольевич? Всё, что мы здесь решаем, входит в нашу компетенцию. Варианты безпроигрышные, компании не повредят. Да и не таковы это масштабы дела, чтобы вас тревожить. Что зря, по пустикам-то с конкурентами общаемся гуманно, вставил своё слово Берцман. Да ладно, это я так. Хотя вникнуть во всё мне, конечно, следует. А вы, товарищ, кстати, не знаете, с кем Елена, помимо вас и Сивиль Перед смертью в Баку общалась. Чумаков почесал затылок и пробормотал: "Нет, я лично не знаю. То же самое мы услышали и от Эрика, и Осифовича, и от Кулиева. Мой вам совет: поговорите с Сивиль", откликнулся Ильясов. "Ладно, поеду к ней". согласился Дмитрий Анатольевич. Глядишь, действительно прольёт свет на эту тайну. А с вами, друзья, мы после побеседуем. Счастливо. Степанов повернулся к выходу. Вас подвести? осведомился Чумаков. Спасибо, мы как-нибудь сами. Я прогуляться хочу. С этими словами Дмитрий Анатольевич покинул офис. Знаете, что мне показалось странным, сказала я. Статус Кулиева в компании куда ниже, чем у Ильясова. А со стороны, в тот момент, когда Кулиев вошёл в кабинет, могло показаться совсем наоборот. Да и Чумаков этот сберт свонам веляни себя довольна не принуждённо. Совсем не ощущалось, что Ильясов ваш зам. а они просто мелкие сошки. Ильясов и Кулиев давно знакомы, ответил Степанов. По-видимому, они являются старыми друзьями. Это ведь Ильясов Кулиева в компанию привел. А уж Кулиев захватил Чумакова с Берцманом. Между этой четверкой отношения неформальные. Служебная иерархия для них – дело последнее. Ничего удивительного я в этом во всём не вижу. Я пожала плечами и сказала: Вам виднее. И как же это я раньше не додумался поговорить с Сивилль. Не домыивал Дмитрий Анатольевич. Вас убедили в том, что ваша жена наркоманка. Зачем вам было общаться с её подругой, когда и так всё было ясно? Да и виновники, как вы считали, не в Баку, а в Тарасове. Логично. Давайте, Евгения Максимовна, возьмём такси. А вы, как я поняла, с этой Севильью знакомы? задала я Дмитрию Анатольевичу вопрос уже в такси. Знаком, конечно. Это подружка Елены со школы. Елена из Баку! изумилась я. Да. Здесь мы познакомились ещё когда были студентами. Хорошее было время. Сивиль, произнесла я. Интересное имя. Это означает любовь, пояснил Степанов. Советую обращаться к ней Сивиль Ханум. Мы проезжали по улице с оживлённым двусторонним движением. «Высадите нас здесь!» – попросил Дмитрий Анатольевич у таксиста. Машина проехала ещё несколько метров и остановилась. Степанов расплатился с таксистом, и мы выбрались наружу. «Хочу пройтись по тропкам детства», – сообщил Степанов. А потому решил высадиться не у дома Сивиль, а здесь. Нам надо перебраться на ту сторону. А где же светофор? удивилась я. Светофор отсюда далеко. В баку почти все светофоры вышли из строя ещё во времена перестройки. Менять их, по-видимому, никто не собирается. И как же переходить улицу? Машин много. И скорость у них довольно-таки высокая. Дмитрий Анатольевич рассмеялся и пояснил: "Надо ждать, пока автомобильный поток станет пореже. Это обязательно случится, так как несколькими кварталами выше светофор всё же имеется. А потом потихоньку, оглядываясь по сторонам, перебежим на ту сторону". Автомобильный поток и не думало слабевать. А вообще, продолжал Степанов, в Баку при пересечении улиц обычно смотрят не прямо туда, где должен находиться светофор, а в ту сторону, откуда едут машины. Когда я переехал в Тарасов, я долго не мог избавиться от этой привычки. Настроения автомобилистов казались мне красноречивее любого светофора. Потом я адаптировался. Кстати, нам пора переходить. Поток машин уменьшился, но не намного. Мы то бежали, то напротив тормозили, и в конце концов сложная улица была пересечена. Это улица Губанова. Она переходит в трассу Ростов-Баку, сообщил Дмитрий Анатольевич. Сейчас мы прогуляемся по так называемой Кубинке. По Кубинке? Степанов кивнул. В былые времена этот район пользовался дурной репутацией и считался самым криминальным в городе. Большинство блатных проживали тут. Здесь могли подойти к человеку средь бела дня, приставить нож к горлу и потребовать денег. Пацаны прикрепляли к ногтям лезвия, чтобы при случае растопырив пальцы в панцире, вонзить их кому-нибудь в глаза. Сейчас этот район в Баку один из самых тихих. Лицо Степанова светилось улыбкой. Похоже, он на каждом шагу встречал одному ему ведомые признаки прошлого, связанные с приятными воспоминаниями. А вот это Кимирчи базар, рассказывал он, то есть базар, где продавался уголь, один из самых старых и знаменитых базаров в Баку. А вот это купол городского цирка. Кубинка оказалась сплетением узеньких, грязных улочек с одной или двухэтажными домиками. Улочки были кривые, дороги ухабистые, Асфальт образовывал то бугры, то угрожающего вида впадины. Улочки поднимались то в гору, затем переходили на резкий спуск. У строений были плоские крыши. На их стенах и звездка лежала таким толстым слоем, что каждое здание оказалось построенным из цельного куска мела. В воздухе пахло помойкой, керосином. И чёрт знает, чем ещё. Повсюду мусор, наваленный прямо посреди тротуаров. Мы свернули на улочку, вдоль которой ручьём текла вода из канализации. Кубинка река, прокомментировал Степанов. Никогда не пересыхает, а порой, когда идут дожди или прорывает трубу где-нибудь ещё, Эта река становится глубокой и непроходимой. Видели бы вы, на какие ухищрения идут люди, чтобы переправиться с одного берега на другой. В это время тут любят плескаться цыганские дети. Я сморщила нос. Им не противно? Степанов покачал головой. Самое интересное, молвил он, что это место практически центр города. Вам может показаться странным, но я влюблён в кубинку. Почему же? Если вы здесь родились, это вполне объяснимо. К тому же, это весьма экзотично. Мы миновали несколько лавок, в которых продавались, судя по надписям на кусках картона, хлор, ацетон, кислота. керосин. У нас в Тарасеве такого не встретишь, заметила я. В 40 км от Баку есть город химической промышленности Сумгаит, сказал Степанов. Кулиев, кстати, оттуда родом. Там воздух кислый на вкус от паров хлороводорода. Вместо зарплаты людям там за чистою выдают готовую продукцию. Вот они её и продают. Они ещё по дворам бывает ходят, кричат, что у них там из химикалиев имеется. Может, и сами услышите. Всё, что открывалось моим узору, разительно отличалось от реалий Тарасова. Мы повернули за угол, и я увидела двух мальчишек играющих в самодельным самокатом довольно необычной конструкции. плоским и широким, сколоченным из деревянных реек на подшипниках, с торчащей спереди палкой, выполнявшей функцию руля. Один мальчишка усаживался на самокат, другой толкал средство передвижения под откос. Игра сопровождалась восторженными криками. Дети на тачке катаются, улыбнулся Дмитрий Анатольевич. Кстати, мы пришли. Мы прошли во дворик через какой-то мрачный туннель, заставленный мусорными ящиками. Путь нам торопливо пересекли несколько жирных крыс. Двухэтажный дом имел форму четырёхугольника, разомкнутого в том месте, где располагался выход из дворика. Через блоки, прикреплённые у противоположных окон, словно мосты, Были перекинуты верёвки с сохнущим бельём. Мы поднялись на второй этаж по деревянной лестнице, заставленной горшками и вёдрами с цветами. "Это цветы Сивиль", поведал Степанов. "Она всегда выносит их на свежий воздух в тёплый сезон. Очень любит флору." мы постучали в деревянную дверь, покрытую облупившейся голубой краской. «Как вам типичный дворик старого Баку?» – осведомился Степанов. «Такого вы нигде больше не увидите. Эти дома были построены еще в сталинское время». Дверь открыла красивая женщина лет тридцати пяти. «Дима!» – обрадовалась она. Давно тебя не видела. Проходите. Евгения кивнула я. Сивиль Ханум женщина провела нас в уютную комнату, стены которой украшали пёстрые ковры. Мне невольно вспомнилась квартира Капкана. Пойду приготовлю чай, сказала Сивиль. Первым делом азербайджанцы угощают гостей. улыбнулся Степанов. Не предложить гостю чаю у них считается предельно дурным тоном. Сивиль помимо чая подала на стол большую тарелку с восточными сладостями. "Маиса болезнновение", сказала она Дмитрию Анатольевичу. "Сивиль", начал Степанов. "В последние дни жизни Елена общалась с тобой". Не уловила ли ты в её поведении чего-нибудь странного? Лена очень нервничала, но не говорила, с чем связано её переживание. Что-то явно тяготило её, ответила хозяйка. Говорят, она отправилась в город за покупками, хотела пойти с тобой и не вернулась. Мы, конечно, слышали эту историю, но неплохо было бы услышать её и от тебя, в подробностях. Вообще-то мы предполагали прошвырнуться с ней по магазинам 8-го числа, задумчиво произнесла Сивей. У меня как раз в тот день намечалось куча свободного времени. Но Лена почему-то позвонила 5-го, выразила желание остаться у меня ночевать а когда приехала посидела очень недолго и сказала что её планы поменялись и была такова возможно у неё действительно к этому моменту наметились какие-то нарушения психики севиль у нас имеются серьёзные подозрения что причина смерти Елены Не наркомания. Мы думаем, это было убийство. Убийство? Да. Но не проси меня ничего объяснять. Это слишком долго, а я сейчас не могу себе позволить терять время. Лучше скажи, контактировала ли Елена в Баку с кем-нибудь ещё, помимо тебя и моих компаньонов? Мне об этом ничего не известно. Хотя, постой. Ты можешь расспросить моего сына Джейхуна. Не забыл его? Нет. А Елена с ним общалась? Да. Я не могла уделять ей достаточно внимания. Как-то раз Лена попросила Джейхуна сопроводить её в прогулке по городу. Мой сын, как истинный джентльмен, не отказался. Он и впоследствии не раз составлял ей компанию. Понимаете, одно дело пройтись по магазинам и совсем другое. Какие-то культурные мероприятия, занимающие более длительное время. Поговорите с ним. Но как мы его найдем? Я дам адрес. Ничего нового, что могло поспособствовать расследованию, Севиль не сообщила. Дмитрий Анатольевич и подруга его покойной жены обменялись друг с другом последними новостями, после чего мы распрощались. На улице бушевал сильный ветер. Похоже, будет шторм, заметила я. Дмитрий Анатольевич махнул рукой. Подобные шторма здесь чуть ли не каждый день. А Абширонский полуостров продувается с трех сторон морскими ветрами. Вы не видели настоящего урагана. Баку – город ветров. Сейчас обычный бакинский ветер. Пойдемте, Евгения Максимовна. Мне потребовалось пройти всего лишь десяток метров, чтобы понять, что такое обычный бакинский ветер. Он налетел остервенелым порывом, поднимая тучи пыли. Чтобы просто идти ему навстречу, необходимо было приложить значительные усилия. Пыль забивалась в глаза. Мне пришлось зажмуриться. Неужели подобное здесь творится почти каждый день? Да. И тут к нам подошла группа из четырёх здоровенных кавказцев. Все они выглядели на одно лицо. Ты с какого района? обратился один из них к Степанову с ужасным акцентом, безжалостно коверкая слова. Это мне подозрительно напомнило то, что не раз случалось наблюдать в Тарасове. Я из Тарасова, спокойно ответил Степанов. Но вырос здесь. «Из Тарасова, а с нашей девушкой гуляешь?» В глазах кавказца сверкнул нехороший огонек. «Я тоже из Тарасова», – включилась в разговор я. «А от тебя не спрашивают, женщина!» Последнее слово кавказец произнес с особым презрением. «Ты наверняка дырка! Все русские женщины – дырки, дырки с мясом! Мне отчётливо вспомнился мрачный дворик в заводском районе и семеро бритаголовых юнцов. Похоже, от Мороски во всех концах света мыслят и выражаются одинаково. Кавказиц вновь перевёл взгляд на Степанова. Значит, в чужом городе с девшкой гуляешь? Нехорошо. Да. Хочешь в реанимацию отправиться? Степанов молчал. Движением фокусника кавказец материализовал в своей руке нож-бабочку. Подобные ножи появились и у его приятелей. Урус, кукуруз, гневно воскликнул главарь, и рука его дёрнулась в сторону Дмитрия Анатольевича. Я хотела выбить нож из рук негодяя, но другой кавказец со всей силы двинул мне в живот. Этого я никак не ожидала. Казалось, они заранее знали о моих способностях и были готовы к сопротивлению, которое я могла оказать. Это меня очень насторожило. Дмитрий Анатольевич ловко увернулся. Я подумала, что, возможно, ему и раньше случалось оказываться в подобных переделках. Я быстро пришла в себя после удара, подпрыгнула и выдала один из моих любимейших приёмов вертушку. Два придурка свалились на землю. Ситуация с гоблинами из заводского района удивительным образом повторялась. Я отобрала у одного из нахалов нож и зажала его в левой руке, очень надеясь, что мне не придётся его использовать. А обращаться с ножами подобной конструкции я умела не хуже любого из этих молодцов. Тем временем тип, инициировавший драку, наступал на Степанова. Я суже сама отметила, что они успели удалиться от меня на порядочное расстояние. Казалось, меня намеренно пытаются отделить от Дмитрия Анатольевича. Степанов пятился, нападающий с довольной ухмылочкой на лице непринуждённо вертел бабочкой. Двое противников вышли из строя. Я хотела броситься на помощь Дмитрию Анатольевичу, но дорогу преградил парень, обескураживший меня в самом начале ударом в живот. Я нанесла ему несколько последовательных ударов молний в лицо. Подобный напор привёл его в замешательство. Он не успел отреагировать, отпрянул назад и получил довесок ногой в нос. Бедолага зашатался, получил последний боковой удар правой рукой в челюсть и рухнул, подобно двум своим товарищам, на асфальт. Краем глаза я засекла тонкую струйку крови, сочившуюся из-под его затылка. Вполне возможно, что я его убила. Но в данный момент это не особо меня волновало. Я побежала к Дмитрию Анатольевичу. Мерзавец, наступавший на Степанова, Словно почувствовал моё приближение. Его нога дёрнулась назад, и я вновь согнулась от удара в живот. Подон мог уже собирался покончить со Степановым. Боевая позиция нашего противника была безупречной. Но тут я подскочила к этому гаду сбоку и нанесла ему маваши гири в висок, тем самым лишив возможности совершить роковой выпад. Возник тот редкий случай, когда исход схватки предрешён, если, конечно, человек, занимающий выгодную позицию, не является полным дураком, а ситуация сложилась явно не в нашу пользу. Кавказец же на дурака, по крайней мере, в вопросе ведения боя никак не походил. Короче, ему требовалось совершить круговое движение рукой. которым он сначала перерезал бы горло мне, а потом спокойно разделался с Дмитрием Анатольевичем. И никто ничего не смог бы изменить. Иначе нападающий сам стал бы жертвой. Поступи он как-то иначе, мне ничего не оставалось бы, кроме как перерезать ему горло. А в том, что я не беспомощная дурочка, падающая в истерику при виде капельки крови из пальца. Думаю, он уже убедился и не раз. Чтобы осознать всё это, мне понадобилось одно мгновение. И я приготовилась к неизбежной смерти. Я заглянула в глаза убийцы, и в глубине их узрело нечто очень похожее на отчаяние. Похоже Он понимал всё не хуже меня. И тем не менее поступил по-другому. Резко дёрнулся, направляя руку с тискивающим нож в сторону Степанова. Это движение поражало очевидной бессмысленностью и безысходностью. Нападающий попробовал нагнуться, отклониться в сторону, чтобы избежать моего удара. Но его попытки за ранние были обречены на провал. Я должна была защищать клиента. Нож легко вошёл в горло. Я услышала звук, напоминающий бульканье молока, переливаемого в кружку, и отпрянула. Кровь весёлым фонтанчиком била из-под кадыка убитого И тут я наконец-то всё поняла. То, что с нами произошло, не было случайной стычкой с местным населением. Это было спланированным покушением на моего клиента. Причём парни были заранее предупреждены о моих бойцовских способностях. И им строго-настрого было приказано оставить меня в живых. возможно даже под страхом смерти. А отсюда и тот отчаянный бессмысленный поступок главаря, стоивший ему жизни. Однако ситуация требовала дальнейшего разрешения. И я выкинула все эти мысли из головы до более подходящего момента. Между тем, выведенные на время из строя ребятки пришли в себя. Тот, что ударился затылком об асфальт, оказался живучим. Покачиваясь из стороны в сторону, словно пьяные, горячие азербайджанские парни, угрожающие оскалившись, вновь двинулись на нас. «Бежим!» – схватил меня за руку Степанов. «Я хорошо знаю этот район. Мы оторвемся!» Дмитрий Анатольевич потащил меня через бесконечные подворотни и улочки, способные завести в глухой тупик, если, конечно, не знать, в какую спасительную дверь повернуть. Район Кубинки, а я не сомневалась, что это всё ещё был именно он, казался безбрежным. Вскоре я окончательно потеряла ориентацию. Думаю, никто не догнал бы нас в любом случае. В тот момент, когда я бросила на лехих паренёков последний взгляд, чувствовали ли они себя, мне важно. Кубинка внезапно оборвалась широкой оживлённой улицей, переходящей в дорожное кольцо со сложным движением, в центре которого располагался газон с памятником. Здесь даже был светофор. А вот об этом светофоре я вам и говорил, сообщил Степанов. Мы снова на улице Губанова. Он приготовился ловить такси. Я никак не могла разобрать, что изображает скульптура в центре газона. Что это за монумент? поинтересовалась я. Памятник Восточной женщине, сбросившей чедру, коротко бросил Дмитрий Анатольевич. Рядом затормозила такси. Мы попросили водителя доставить нас к гостинице. Я и не думал, что такое может произойти на Кубинке в наше время, рассуждал Дмитрий Анатольевич, уже в номере. В окрестностях улицы Советской подобные случаются. Местные очень сурово относятся к тем, кто рискует встречаться с девушкой из их района. Но на Кубинке Я за всю свою жизнь ничего в этом роде не видел. Дмитрий Анатольевич, я как раз собиралась вам объяснить. Это не было случайным столкновением с местными. Это было заранее спланированное покушение на вашу жизнь. Причём заказчики точно знали, куда вы направляетесь. А знать об этом, кроме нас, мог только кто-нибудь из ваших компаньонов? Покушение? переспросил он. Да. С самого начала у меня возникли подозрения, что эти типы знают о моём владении боевыми искусствами. Это впечатление усилилось, когда они методично начали отделять меня от вас. И потом у одного из них была прекрасная возможность разделаться сначала со мной, а потом с вами. Но я ему была не нужна. Ему были нужны вы. Возможно, ему под страхом смерти приказали не трогать меня. Вот он и, может, он не стал вас убивать из-за инстинктивного убеждения азербайджанцев, что женщин трогать нельзя. Тот, кто планировал операцию, вряд ли стал бы ставить условия, соблюдение которых способно свести успех предприятия на нет. М-м, может, конечно, и так. Скорее всего, так. Только что теперь делать? Я думаю, стоит присмотреться получше ко всем, кто общался с вашей женой в последнее время. Ксевили к её сыну, к вашим компаньёнам наконец. Ладно, Евгения Максимовна. Я ещё подумаю над этим. Вот только кому могла понадобиться моя смерть? Ильясову, который после моего ухода возглавит компанию? Мамет Расулович, страшный трус, но убийство он никогда не решится. Моему партнёру Тарасе Магерамову. В нём я уверен, он мой друг с незапамятных времён. Есть ли друзей подозревать? Тогда я думаю, и жить не стоит. Кулиеву ему до власти далеко. Ильясов денежки и власть любит, своего не упустит. Если даже предположить, что Кулиев намеревается сначала устранить меня, а потом Мамеда, всё равно получается неувязка. Сложно это всё провернуть. И слишком очевидно в плане мотивов. Не пойдёт Кулиев на такое. Чумаков и Берцман, и вовсе мелкие сошки. А Севили и её сын я и говорить не буду. Да и какое отношение имеет ко всему этому, чёрт возьми, моя жена? Пойду-ка я к себе в комнату, подумаю. Постойте. Вы упомянули Магерамова. А ведь он на момент смерти Елены Руслановны находился в Баку, а потом в срочном порядке покинул город по каким-то делам. Дмитрий Анатольевич почесал затылок. А ведь правда. Нет, этого не может быть. Нельзя оставлять без внимания ни одну версию, настаивала я. К тому же, он любил вашу жену. Вы не забыли об этом? Евгения Максимовна, я всё же пойду отдохну. Иначе у меня сейчас просто треснет голова. С этими словами Дмитрий Анатольевич оставил меня теряться в догадках. К 4 часам вечера нас соизволил навестить Чумаков. На лице его сияла блаженная улыбка. В руках он держал пышный букет голландских роз. А это Евгения Максимовна вам. Я приняла букет со словами: "Благодарю вас, Я вот что подумал, сказал Иван Васильевич. Хочу пригласить вас, Евгения Максимовна, и вас, Дмитрий Анатольевич, в зоопарк. А что? Надо ведь время от времени отдыхать. Степанов пожал плечами и посмотрел на меня. А почему нет? Зоопарк это любопытно, молвила я. Прекрасно. Вся машина стоит у входа в гостиницу. Собирайтесь. Чумаков уселся за руль, мы разместились на заднем сиденье. А вы, Иван Васильевич, я вижу, большой любитель зоопарка, заметила я. Он проработал там несколько лет, пояснил Дмитрий Анатольевич. Вот его туда всё и тянет. А кем вы там работали? ухаживал за животными за какими именно за тиграми ответил Иван Васильевич и загадочно улыбнулся как же это вы туда устроились Иван закончил биофак Бакинского гос университета в Ноффе разъяснил Зачумакова Степанов и он очень любит рассказывать как присматривал за тиграми И как вам тигры? Кушать хотят, а с мясом в баку тяжело. Да и пока до зоопарка что-нибудь дойдёт, половину разворуют. От того тигры у нас в зоопарке голодные ходят, еле на ногах держатся. Скоро передохнут все. Перед сходом в зоопарк Иван Васильевич купил нам помороженному. Люблю пломбир, усмехнулся он. За парк начинался с террариума. Мы полюбовались удавами и ядовитыми змеями, после чего оказались у застеклённого помещения с крокодилами. А ведь встретишь такого на дикой природе, исход может оказаться весьма трагическим, задумчиво произнёс Степанов. На встречу нам шёл мальчишка в белом халате, в наушниках, подключённых к плееру, болтающимися у пояса. В руке у него был пинцет, которым парень держал за хвостик белую мышку. Увидев нас, он остановился. "Здравствуйте, Иван Васильевич. Помнишь, сорванец?" усмехнулся Чемаков. "Давно ты сюда устроился? Вот так усиненьким тебя помню." И он обозначил ладонью рост мальчишки в незапамятные времена. Через наушники пробивал мужской срывающийся на хрип голос орущий: Мы уйдём отсюда прочь, мы уйдём отсюда в ночь, мы уйдём из-за парка. О-о, мы уйдём из-за парка. Это что же ты, только в зоопарк пришёл, а уже уходить надумал? Это не я надумал. Это Егор Летов надумал, ответил парнишка. А мышку-то куда несёшь? Это для Эфы. Мне припомнилось, что Эфа одна из самых ядовитых змей бывшего Советского Союза. И не жалко мышку? спросила я. А что их жалеть? Они у нас в Виварии пачками плодятся. Ну, ладно, Леша, беги, корми свою Эфу, похлопал парня по плечу Чумаков. Мы покинули помещение террариума и вышли во дворик. Прошлись мимо вольеры с павианами, бесстыдно демонстрировавшими нам свои вызывающие красные зады. В вольере густо росли деревья, Но обезьянам, похоже, больше нравилось разгуливать по барьеру вдоль решётки и кривляться. Потом мы остановились полюбоваться на пеликанов и других водоплавающих птиц. Потом смотрели на горных козлов, на кондоров. Этим животным были созданы условия, имитировавшие природные, что мне очень понравилось. А вот белые медведи плавали в унылом котловане с бетонными стенами и зелёной водой. Посетители кидали им хлеб, несмотря на предупреждающее объявление животных не кормить. Белые медведи в замкнутом пространстве на испипеляющей бакинской жаре вместо привычных арктических просторов. Мне стало их жаль. Большинство посетителей Бакинского зоопарка оказались молодыми парами, которые не столько смотрели на животных, сколько ели мороженое на лавочках и восторженно улыбались друг другу. По всей видимости, зоопарк действительно переживал не лучшие времена. Существо в клетке с надписью: "Волк обыкновенный". Canis lupus. Больше походила на избитую дворняжку средних размеров, но никак не на грозу леса. А у льва, царя зверей, так отчётливо проступали под кожей рёбра, что казалось, со дня на день ему суждено подохнуть от голода. Бурые медведи спали, вероятно, не желая разменивать драгоценную энергию на такую мелочь, как бодрствование ради публики. Мясо нынче дорогое, заметил Иван Васильевич. Тяжело сейчас хищникам. Это смотря каким хищникам, отвечал Степанов. Тем, которые здесь тяжело. А тем, которые на двух ногах за пределами зоопарка разгуливают, им самое то. Последними мы увидели верблюдов. «А я вообще не понимаю, зачем их сюда поместили?» – заявил Чумаков. «Они и в городе есть. Я вот лично не раз встречал их у парка Дзержинского, где когда-то детская железная дорога функционировала. В зоопарк детишек возила». «А что сейчас происходит с этой детской железной дорогой?» – поинтересовалась я. «Почему она не функционирует?» «С железной дорогой-то?» Да то же, что и с остальным. После перестройки у нас ничего не работает. Мы уже посмотрели на всех имевшихся в Бакинском зоопарке зверей и покинули это заведение, имеющее, видимо, огромное образовательное и воспитательное значение для молодежи. Иван Васильевич отвез нас домой.